Часть четвертая. Дни поста. Разрушенная недавно церковь святого Стефана на Колмен-стрит памятна лондонцам со времен чумной эпидемии 1665 года. Эта трагедия, начавшаяся, к счастью, до Большого пожара, трудно вообразить последствия, если бы чума поразила выгоревший город с тысячами оказавшихся без крова жителей, ночующих под открытым небом. В наши дни разыграться уже не может. Думается, по царящему тогда настроению крайнего ужаса чума превосходила не только Большой пожар, но и бомбежки 1940 года. Уцелеть в дни Большой чумы было так же трудно, как остаться... в живых в черной дыре Калькутты, что, однако, удалось совершить моему предку. Черная дыра Калькутты, карцер калькутской тюрьмы Форт Уильям размером 5,5 на 4,5 метра, куда в ночь на 20 июня 1756 года по приказу бенгальского набоба Сураджа Доула были заперты 146 человек. на утро в живых, Остались 23. Эпидемия, свирепствовавшая в 1665 году, кажется теперь едва ли не единственной в истории города. Но при беглом взгляде на документы раннего периода, становится ясно, что постоянная угроза чумы лишала повседневную жизнь населения чувства безопасности. Именно с этим, благодаря немцам, столкнулись мы и теперь. Что касается большой чумы, то ее конец связывали с большим пожаром. Однако примерно в то же самое время чума прекратилась и во всех других городах Англии. Джеймс Поуп Эннесси. История под прицелом. 1941. Джеймс Поуп Эннесси, 1916-1974, английский журналист и писатель, во время войны сотрудничал с разведкой. Ранние разъезды, 1940-й. Получив из рук викария план и электрический фонарь, Джозеф Кис шагнул в темноту. За его спиной полыхало алое пламя пожара, впереди ждала неразорвавшаяся бомба. Конечно, он не был сапером, но все же прошел начальную подготовку в бригаде скорой помощи святого Иоанна. И кроме того, у него были жестяная каска и нарукавная повязка волонтера, сил противовоздушной обороны. При виде медицинской справки с его диагнозом бюрократы запретили ему активно участвовать в обороне страны, не взяли даже в добровольную пожарную службу. Он сам раздобыл себе каску и на рукавную повязку ПВО, куртку, более или менее форменные брюки и сапоги, и, назвавшись уполномоченным партизаном, был готов прийти на помощь любому, кто в нем нуждался. Сегодняшний вечер был его первым боевым испытанием – «Если в прибрежном коттедже, который, в отличие от Газгальдеров и Бечовника, не был обозначен на плане, действительно окажется неразорвавшаяся бомба, и он сможет с нею справиться, он обязательно повысит себя в звании. В противном случае придется, наверное, себя уволить». Счастливое совпадение привело его к этому испытанию. Выйдя с прослушивания в Килбурне на той стороне канала, он увидел в небе самолеты, и вспомнил о том, что в ранце у него лежит каска и рукавная повязка. Чтобы попасть на восток города, то есть туда, где бушевал пожар, нужно было на чем-нибудь доехать. Но транспортное движение полностью прекратилось. Лондон оказался совершенно не готов к налету. Мистер Кис попытался куда-нибудь дозвониться, предложить свою помощь местным властям, но никто не знал, что происходит. Все выглядело так, будто правительство уже решило, что город не выдержит бомбардировки. Все приготовления сводились к организации пунктов помощи для контуженных и обеспечению грузовиками для доставки воинских подразделений на окраины города, чтобы отразить возможную сухопутную атаку. На самом деле следовало объяснить людям, что происходит, отправить пожарных, врачей и дополнительный транспорт на место бомбежек. Ничего из этого не было сделано. То, что налет застал врасплох мистера Кисса, было вполне естественным, но то, что столь же растерянными оказались официальные лица, казалось более тревожным, чем эта страшная бомбежка. С другой стороны, мистер Кисс был даже рад тому, что не входил в состав какого-нибудь официального подразделения, которое бы сейчас неслось, сломя голову из казарм Сассекса. Выйдя на Далгарно-Роуд в поисках... пожарной команды или пункта первой помощи. Он обнаружил там только церковь и взволнованного священника, призывающего всех спускаться в убежище. Он представил свикарию, и тот попросил его немного подождать, а потом пригласил к себе домой выпить чашечку чаю. Пока мистер Кис пытался узнать, где расположено ближайшее отделение ПВО, зазвонил телефон, и они узнали о том, что в прибрежный коттедж попала неразорвавшаяся бомба. Мистер Кис Отчаянно хотел прорваться в город, спасать уцелевших людей и тушить пожар в Уай-Чепеле. Но когда оказалось, что викарию некого послать в прибрежный коттедж, чьи хозяйки попали в ловушку, мистер Кис предложил свою помощь. Так в его ранце оказались садовые ножницы, которыми лично снабдил его викарий, и старомодная слуховая трубка, оставшаяся с благотворительной распродажи. Фонарь сняли с велосипеда. На груди мистера Киса висел на шнурке свисток, заимствованный из реквизита театра «Лирик» в Ханнер Ханнерсмите. Придётся громко свистеть в этот свисток, а передохнув, крикнуть «Внимание! Неразорвавшаяся бомба! Может взорваться в любую минуту!» Следуя плану и инструкциям Викария, он спустился по бетонным ступенькам с той стороны моста и оказался на берегу канала, пропахшего гнилью и мокрой травой. Самолеты все еще гудели в небе, но их было уже заметно меньше, и слышнее стали лондонские батареи ПВО, заливавшие небо потоками трассирующего огня. Мощные лучи прожекторов прочесывали небо в поисках цели, воздух пропитался гарью, глаза щипало от дыма, и невозможно было даже представить, что творится там, в эпицентре кошмарного разрушения. Вполне уверенно ориентируясь на местности, он все же сверился с компасом и пошел прямо на запад. Тьма казалась ему безлюдной, у ног плескалась вода, мир за спиной заполнился хаосом огня. Чтобы подбодрить себя, мистер Кис время от времени свистел в свисток. «Бомба! Бомба! Неразорвавшаяся бомба!» Он надеялся, что эти звуки успокоят и тех двух женщин, которые его ждут. Он представлял себе, как, прижавшись друг к дружке, они сидят у телефона, молясь о том, чтобы он зазвонил, а снаружи в это время безжалостно тикает чудовищная адская машина. Нас начинает одолевать гордыня миссис Си, особенно если мы чувствуем, что нас, именно нас, другой человек ставит выше своего мужа или жены. Мы не осознаем, что нравоучительные советы, которые мы даем своим любовникам и любовницам, банальны, да нельзя. Какие гнусные поступки, какую немилосердную алчность прикрываем мы именем любви. Честно говоря, чем больше наше предательство, тем больше чувства вынуждены мы вкладывать в наши лживые речи. И подумайте о жалости, о той ужасной жалости, которую мы питаем к тем, кто страдает от наших действий. Как холодно мы отвергаем их. Все ли мы одинаковы? или некоторые хотя бы признают, что наши поступки не имеют морального оправдания. Я думала, доели уже все до последней косточки, но он разломил кость и достал мозг. У миссис О'Дер было двенадцать мужиков. «По одному на каждый месяц», — сказала я. «Скорее, двенадцать апостолов», — сказал он. «Ну, это вам виднее». Мистер Кис торопился. Каска болталась у него на голове. хотя он осознавал, что не вполне в своем уме и что стоит им поймать его, как его тут же посадят под замок, но он по-настоящему переживал за сестер Скараманга. Снова и снова он свистел в свисток, а за его спиной клокотали облака, взмывали всполохами искры, бушевали воронки пламени, клубился желтый, белый, черный дым. Он остановился и, оглянувшись, застыл, как вкопанный, смотрел... и слушал. Ему казалось, что город кричит. Он никогда не думал, что один единственный налет может быть таким ужасным, и где-то в глубине души даже радовался тому, что миссия милосердия уводит его прочь от центра пожара. Его первоначальный порыв нестись, сломя голову туда, где опасно, теперь несколько утих, и не только потому, что невозможно было себе представить, что какое-либо живое существо могло там уцелеть». но и потому, что огненное море начало порождать гигантские образы. Безумные всадники неслись на взмыленных конях, корчились в долинах обнаженной великаны с глазами, сверкающими слезами и болью, выскакивали из пещер уродливые фигуры, злобно изрыгали нечленораздельные звуки и брызгали слюной возникающие из порождающего их хаоса звери апокалипсиса, а черные, Красноглазые ангелы ада, размахивая мечами из горящей ртути и расплавленной латуни, поднимались над умирающим городом и безразлично смотрели вниз. Мистер Киз застонал, менее чем когда-либо уверенный в реальности происходящего, ибо сам налет выходил за пределы разума. Повернувшись к пожару спиной, он медленно побрел по бечевнику. А потом внезапно, Его захлестнула волна страдающих голосов, и он начал задыхаться, словно запыхавшись после долгого бега. Он попытался вспомнить, где и почему находится. Фонарь высветил в стебли травы, кучку дерьма, затем, скользнув по воде, темные разводы бензина, опять нахлынули голоса, еще более назойливые, чем раньше. Они ударили его с такой силой, что он чуть не упал. Каждый голос принадлежал одному человеку, каждый выражал такое замешательство, такую страшную агонию боли, что он тоже закричал вместе с ними. Его голос слился с миллионами других в один колоссальный вой. Криг был подобен взрыву бомбы. Он был горячим и щичным, грозящим разорвать легкие. Свисток выпал из его губ и болтался на груди. Он согнулся пополам, словно его пнули в пах. Ему не хватало дыхания. Он отчаянно пытался прийти в себя. «О, Боже!» Его атаковали все демоны ада и все молящие об освобождении души. Он попытался бежать, но спотнулся и упал лицом в траву. «Нет, оставьте меня одного! Я буду принимать эти проклятые таблетки! Пожалуйста!» — кричал он, хватая руками землю. Опять слова, лица, образы. По каналу вихрем пронесся ветер, разбрызгивая и мутя воду. Мимо... На невероятной для лодки скорости прошел моторный катер. Звук мотора был высоким и нервным. Стоит этой лодке во что-то врезаться, все ее пассажиры неминуемо погибнут. Голоса стихли. Превратились в отдаленный шепот. Мистер Кис поднялся на четвереньки и поискал фонарь. Батарейка еще работала, но крышка разболталась. Привинтив стекло, он посветил на землю, Нашел план и каску. Злясь на себя, вытер с лица пот, отряхнул одежду и посмотрел на ближайшую стену. Ему удалось высветить гигантские, немного выцветшие черные буквы на кирпичной кладке. гек Это означало, что он добрался до Газгальдеров, и теперь, если верить викарию, ему осталось пройти всего сто ярдов, и он окажется перед прибрежным коттеджем. Чтобы заглушить шелестящий в голове шепот, он запел «Славный Лондон мне по нраву, Уличных блядей арава Что слоняется всю ночь мне по нраву, Я не прочь, Мегги, Пегги и другим Я припас гостинцы, будем живы, согрешим, Будем веселиться». Думаю, что слышит в небе смех самого лицу он начал раскачивать фонарь от стены к воде, в такт своему баритону призывая противника на бой. Бечовник сузился. Вода была мутна от ила, поднятого пролетевшей моторкой. Задержавшись перед защищающим горы угля и кокса ограждением, металлической сеткой, поверх которой тянулась колючая проволока, он увидел за ней гигантские цилиндрические баки газгальдеров. Они... Мерцали в темноте, как крепостные башни. Он вообразил себя, будто там укрываются спящие боги Лондона, готовые в любую минуту вырваться и отомстить захватчикам. Мистер Кис не мог отогнать от себя вопрос, не могут ли взорваться или попросту загореться газгальдеры, попади в них зажигательная бомба. Ему показалось глупым, что гигантские баки оставили полными, но он тут же предположил, что освободить их от газа тоже нелегко. Когда металлическая сетка кончилась, и снова показалась кирпичная стена, он почувствовал себя в большей безопасности, а пройдя несколько шагов, очудился перед густой тисовой оградой, которая выглядела более прочно, чем защитное сооружение газохранилища. Он понял, что нашел прибрежный коттедж, надел каску и обдумал свои дальнейшие действия. Наконец мистер Кис взял свисток и издал три коротких сигнала, после чего громко крикнул за ограду «Эй, вы там! Внутри!» Ответа не было. Не совсем представляя, далеко ли находится сам коттедж, он двинулся вперед вдоль ограды, пока не наткнулся на пару вкопанных в землю поручней. Фонарь подсказал ему, что он добрался до упомянутого викарием пирса. Теперь следовало повернуть налево. С востока донеслось внезапное громкое рычание, словно на божий свет вылезло какое-то сказочное чудище, и он инстинктивно вскинул руку, чтобы защитить глаза. В свете полыхнувшего огня он увидел узкую, не больше футо шириной дорожку, которая заканчивалась полоской кирпичей, спускавшихся к небольшому бассейну, в котором виднелись очертания маленького ялика. Железные ступеньки вели к небольшому причалу. Он аккуратно развернулся и увидел тяжелые кованные ворота с массивным врезным замком. Посветив дрожащим фонарем сквозь решетку, он тут же увидел стабилизатор бомбы, а, повернув голову направо, понял, что часть фюзеляжа скрыта в чем-то вроде сарая. Даже если бы ворота не были заперты, стоило их сдвинуть немного, и они бы уперлись в бомбу. К тому же мистер кис припомнил, что немецкие бомбы обладают свойствами магнита. В одной из листовок население специально просили не касаться разорвавшихся бомб металлическими предметами. Он испытал огромное облегчение, вспомнив, что у него есть роговая слуховая трубка. Она была красивой, с повадкой королевской. Два шиллинга за Полли, малютку Полли Перкинс. «Эй, вы там, внутри!» Он забыл, как зовут хозяек. «Сестры, дамы, привет! Это уполномоченный Киз. Меня викарий прислал». Он направил луч фонаря на окна. «С вами все в порядке?» Приглушенный отклик. Мистер Киз приложил ладони к рту и крикнул «Вы можете говорить громче, мадам?» Ее голос почти утонул в реве хейнкелей, летевших на этот раз необычайно низко. Их силуэты, то и дело, выхватывались лучами прожекторов и сопровождались трассирующим огнем. Мистер Кис подумал, не собираются ли они нанести удар, и какова вероятность того, что их целью окажется газохранилище. Потом немецкие самолеты повернули и пропали в накатывающем с востока дыму. — Вы по поводу бомбы? — крикнула женщина издалека. — Да, мадам, я не могу открыть ворота. — Не открывайте ворота! Я не могу, они закрыты, я все понимаю. Я постараюсь пролезть через ограду. Если вы услышите шум, это буду я. В тот год я и залетела. Разве я могу это забыть? Такая боль сильнее всякого наслаждения, что до этого, что после. Страшно вспомнить. И кровь. С тех пор не могу даже кролика освежевать. Цыплята тоже напоминают. Что она говорит?» Мистер Кис сдвинул каску на затылок и вытащил из сумки садовые ножницы. Тисовые ветки все сплошь были чрезвычайно толстыми и накрепко переплелись друг с другом. Эта ограда существовала здесь уже по меньшей мере лет двести. Может, сделать под нее подкоп? Но корни наверняка тоже глубоко уходят. Он чувствовал, что женщины в доме пытаются сдержать панику, пытаются успокоить себя, вороша прошлое. Ворох немыслимо переплетенных связей, на зависть полно прожитая жизнь. Они не хуже его знают, как трудно ему до них добраться. Он попробовал навалиться на тис всем своим телом, но тот, словно возмущенный посягательством, лишь слегка зашелестел листьями. В доме возбужденно залаяли собаки. Закудахтали куры, целые зверинецы. Женщина опять что-то крикнула ему. «Бояться нечего, мадам!» Сняв каску, он почесал голову. Волосы прокоптились дымом. Чего ему на самом деле не хватало, так это топора или длинной лестницы. «Не выходите! Оставайтесь внутри!» «Кому, черт побери, все это добро достанется, тоже мне наследство!» Джозеф Кис вернулся на бечевник. и, опустив глаза вниз, чтобы не глядеть на пожары, порождаемые им образы, вернулся к металлической сетке газохранилища. Направив свет через проволоку на куче угля, он вытащил садовые ножницы и начал резать сетку, сам удивляясь тому, как легко поддается проволока острым лезвием. Вскоре, раскурочив достаточно большое отверстие, он протиснулся сквозь него, лишь слегка оцарапавшись, и оказался у подножия ближайшей угольной горы. Над головой по-прежнему летали самолеты, но слишком высоко, чтобы можно было определить, чьи именно. Потом в стране Боу последовал ряд взрывов, словно выскочил гигантский попрыгунчик. Издали снова послышались голоса, но он сумел подавить их. Он пошел по хрустящему под ногами углю к воротам, замотанным двойной скрученной проволокой. который куда хуже поддавалась ножницам, однако, в конце концов, ему удалось перерезать и ее. Он распахнул ворота. Едва он ступил во двор, как его внезапно ослепил свет, и он услышал, как человек крикнул «Кто тут шляется?» «Лен, звони копам, это грабитель!» «Ах ты, черт!» — сказал Джозеф Кис. «Куда он ушел?» «Хло?» «Наверное, за помощью». Хлоя облизала верхнюю губу. Викари сказал, что это непростой офицер. Он знает, что делает. Если бы он счел, что нам угрожает реальная опасность, он бы нас не оставил. Да, но мне показалось, как эта ужасная штуковина опять затикала. внечасовой механизм? Если бы я знала. Хлоя пригубила холодный чай и взмолилась о том, чтобы телефон снова заработал. Он отключился сразу после разговора с мистером Гузи. Она перестала слушать радио, потому что сообщения были очень невнятными, а бодрый тон диктора откровенно фальшив. Но теперь радиоприемник был снова включен. Передавали спокойную часть планет, Холста, и контраст между музыкой и тем, что происходило в городе, казался ей зловещим. Густав Теодор Холст, 1874-1934, английский композитор. Автор песенных циклов, опер, симфонических произведений. Известностью пользуется его симфоническая суета «Планеты» 1914-1916 из семи частей. В то же время, чем меньше верила она новостям, тем острее становилось ее чувство юмора. «Нам нужно скорее несколько возбуждающих ударов. летавр из Марса», — со смехом сказала на бет — «для аккомпанемента». «Как только эта штуковина взорвется...» Мы услышим любые литавры, какие захотим. Спорим, они поставили сюда какого-нибудь новобранца в противогазе? Как это бывает при утечке газа, и сначала приходит кто-то один посмотреть, в чем дело, потом другой, чтобы все зарегистрировать, потом третий, чтобы проверить трубы, потом четвертый, чтобы принести нужные детали, потом пятый, чтобы их примерить, и шестой, чтобы их установить. И здесь, я думаю, парень приходил, чтобы только взглянуть, что случилось». Через месяц наш случай зарегистрируют, а месяца через два займутся самой бомбой. Бет криво усмехнулась, поглаживая Спаниэля. Но, по крайней мере, у нас в запасе много яиц. Хлоя сама удивилась тому, что трясется от смеха. Они так смеяли, что на глазах появились слезы. — Ах ты, Боже мой! — восклицала Бет. — О, Хло! Они отправились на кухню проверить запасы провизии. Выпили по рюмке шерри и тщательно, закрутив пробку, приступили к инвентаризации. У них оставалась большая буханка ржаного хлеба, два ломтика бекона в ящике для хранения мяса, полфунта маргарина, семь упаковок чая «Брукбонд», фунт «Ассама», фунт «Дарджилинга», почти фунт зернового колумбийского кофе и ящик консервов – которые им привезли богатые оксфордские кузины перед отъездом на время войны в Котсуолтс. Консервы происходили главным образом из Харротса и Фортнума и в повседневную пищу не годились. Артишоков и спаржи у нас просто завались. Записывая количество имеющихся продуктов в блокнот, Хлоя опять начала хихикать, но потом сдержалась, И они с серьезным видом начали пересчитывать банки с консервированной ветчиной, отбирая по сорту и весу. Потом решили произвести классификацию гусиного паштета. «Мы можем завести весовые категории», — сказала Бет. Сестры обменялись взглядами, полными безумной иронии. «Начнем, например, с четырех унций. Любую банку весом в 4 унции или меньше записываем на отдельный лист». На другой лист будем записывать в банке больше пяти унций и так далее. — А это что такое, боже, сохрани? Роясь на темной полке в задней части кладовки, она нащупала что-то круглое. — Еще одна бомба! — Это сыр, который мы собирались съесть на Рождество. Хлоя скорчила рожу. Как ты думаешь, он не испортился? — Наверное, нам сейчас нужно есть как можно больше. С другой стороны, глупо наедаться перед смертью. Хлоя улыбнулась. — Что за настроение, Бетт? «Смотри, на некоторых банках нет указания веса. маркируемых по высоте или по диаметру?» Внезапно погас свет. И почти одновременно с этим что-то с глухим стуком упало на крышу. «О, Боже!» Бет выпустила из рук банку с лососем. «Этого не может быть!» Они услышали над головой голос. Человек то ли отдавал команду, то ли кого-то подбадривал. «Похоже, это тот же парень». Хлоя подвела Бет к столу, на котором они оставили фонарик, и тут же его включила. Тем временем на крыше послышалось несколько выкриков. — Он на крыше! Смех Бет был уже не таким сумасшедшим. Он оборвал электрический повод. — Боже, сохрани! Его же стукнет током! — А если крыша загорится? Сверху отчетливо прозвучал голос мистера Киса. — Эй, вы там, внутри! В порядке? Он прыгнул с парашютом, Находчив, нечего сказать. бэт крикнула ему, ориентируясь на голос. — Осторожно, уполномоченный, а то вы себя убьете. Там наш электрический кабель. Откуда-то послышались другие голоса. Поднявшись по лестнице на второй этаж, они услышали, что он стучится снаружи.